Взгляни на это джаплая. Обработано с двух сторон, но снимались очень тонкие пластинки. Тут нужна предельная концентрация, нужно хорошо владеть собой. Но на ощупь этот кремень другой, да и блестит, как будто смазан жиром. Где они добывают такой камень? У них на востоке другой кремни? Нет, это новый способ изобретенный мастером по имени Уэмес. «Это единственный мастер из встреченных мной, которого можно сравнить с тобой. Он нагревает камень. Вот что придает ему блеск и шелковистость. Но к тому же после нагрева можно стесывать очень тонкие пластинки, оживленно объяснял Джандалар. Эйла вдруг обнаружила, что не сводит с него глаз. Они отслаиваются почти сами. Вот что дает тебе возможность контроля». Я покажу тебе, как это делается. Конечно, я не такой мастер, как он. Мне еще нужно поучиться, чтобы усовершенствовать мою технику. Но ты поймешь, что я имею в виду. Мне нужно раздобыть много хороших кремней, пока я здесь. На лошадях мы можем увезти больше, и мне хотелось бы доставить домой камни из Ланзадонии. Это и твой дом, Джандалар, спокойно сказал Даланар. Но завтра мы можем пойти на разработки и накопать камней в залежах. Мне хотелось бы увидеть, как они обрабатываются. Это и в самом деле наконечник для копья. Он такой тонкий, такой изящный, вроде бы слишком хрупкий, чтобы с ним охотиться. Они используют их при охоте на мамонтов. Они легко ломаются, но острый кремниевый наконечник пробивает шкуру и проникает между ребер лучше, чем костяной. Я могу еще кое-что показать тебе. Я придумал это, когда поправлялся после нападения льва. В долине, где жила Эйла, это копья-металка. Благодаря ей копье или дротик может пролететь вдвое дальше, чем обычно. Подожди, ты увидишь, как это работает. Кажется, нас приглашают поесть, сказал Долонар, заметив, как люди у пещеры призывно машут руками. Всем интересно послушать ваши рассказы. В пещере вам будет удобно, и все вас услышат. Нас заинтриговали эти животные, которые выполняют ваши желания и твое упоминание о нападении пещерного льва и твоя копьеметалка и новый способ обработки кремния. О каких еще приключениях и чудесах ты хочешь поведать нам? Мы еще даже не начали, — рассмеялся Джандалар. Поверишь ли, что мы видели камни, которые горят, или дома из мамонтовых костей или наконечники, которые протаскивают жилку, или огромные суда для охоты на такую огромную рыбу, что она равна по длине пятерым мужчинам твоего роста, если поставить их друг на друга. Эйла никогда не видела Джандалара таким счастливым и раскрепощенным, таким расслабленным, и поняла, что он по-настоящему рад возвращению к своим соплеменникам. Идя к пещере, он обнял Эйлу и джаплаю «Ты еще не нашла друга Джаплая?» — спросил Джандалар. «Я вроде не заметил, чтобы кто-то предъявлял бы права на тебя». Джаплая рассмеялась. «Нет, я ждала тебя, Джандалар». «Вот-вот, опять шутишь», — ухмыльнулся Джандалар. Повернувшись к Кейлю, он объяснил, «брат и сестра не могут соединиться». «Я все продумала», — сказала Джаплая. «Мы могли бы убежать и основать нашу собственную пещеру, как даланар Конечно, мы разрешили бы жить там только каменотесом». Ее смех показался искусственным, но она смотрела только на Джандалара. — Понимаешь теперь, о чем я говорил Эйла? Он повернулся к Эйле, но обнял покрепче Джаплайю. Она всегда шутит. Эйла не восприняла это как шутку. — А если серьезно, джаплая Кто-то обещал тебе? — И Чазар просил, но я еще не решила. — Чазар? — Не знаю его. — Он из Зеландонии? — Он из... Лан Задонии. Он присоединился к нам несколько лет назад. Ладаланар спас ему жизнь, он тогда чуть не утонул. Кажется, он все еще в пещере, он очень стеснительный. Ты поймешь, почему, когда увидишь. Он выглядит, ну, по-другому. Он не любит знакомиться с чужеземцами, он не хочет идти с нами в Зеландонию на летний сход, но он очень милый, если узнать его получше. Ты собираешься на летний сход в этом году? Надеюсь, что ты будешь там в день... Воссоединение. Эйла и я собираемся объединить наши жизни. На этот раз он сильнее обнял Эйлу. Не знаю. Джаплая опустила глаза, затем посмотрела на него. Я всегда чувствовала, что ты не станешь другом этой женщины мароны которая ждала тебя, когда ты ушел, но я никак не думала, что ты вернешься домой с женщиной. Жандалар покраснел при упоминании женщины, которую обещал взять в подруги и потом оставил. И не заметил, как напряглась Эйла, увидев, что Джаплая поспешила к человеку, вышедшему из пещеры. «Джандалар! Этот человек!» Он услышал в ее голосе страх и, повернувшись, взглянул на нее. Лицо ее было пепельного цвета. Что случилось, Эйла? «Он выглядит как Дарк! Возможно, так будет выглядеть мой сын, когда вырастет. Джандалар! Этот человек связан с кланом!» Джандалар присмотрелся. «Да, действительно. Человек, к которому спешила... Джоплайя внешне был похож на человека из клана, но, подойдя ближе, Эйла заметила поразительную разницу между ним и людьми клана, которых знала. Он был почти таким высоким, как она. Когда он приблизился, она сделала движение рукой. Оно было неуловимым, едва ли замеченным другими, но большие карие глаза человека широко открылись от удивления. «Где ты научилась этому?» — спросил он, повторяя ее жест. Его голос был глубоким, но слова звучали отчетливо и ясно,